Глава 18. Когда все идет через одно место, остается только остановиться и ждать, когда все закончится. От слов милиционера я сперва аж побледнела. Сестра Любаши напала на своего мужа с ножом, ранила его или даже убила. Кошмар. Однако, выдохнув, я рассудила так. А чего, собственно говоря, я тут трепещу и ужасаюсь? Мало ли по Великой Руси спокон веков таких вот бытовых было? У Тамары и Владимира все к тому потихоньку и шло. Да и кто мне эта чужая женщина? И тем более ее еще более чужой для меня муж. Они-то и родную Любашу не очень привечали. А мне до них вообще никакого дела быть не должно. Да что говорить, они даже отца родного, старика, которому осталось всего ничего, и то не пожалели, с голой жопой на улицу выбросили. И сердце не заболело. Так что чёрт с ними». Глубоко вдохнув, я спросила милиционера совершенно уже спокойным голосом. «Она мне приходится родной сестрой. И скажите, пожалуйста, муж ее жив или убит?» «Жив, но находится в тяжелом состоянии». Милиционер был совсем молоденький, так что соврать не смог. «Понятно», — равнодушно кивнула я и на всякий случай уточнила. «Если я правильно разбираюсь во всех этих юридических тонкостях...» то в связи с тем, что Тамара находится в психоневрологическом диспансере на принудительном лечении, это будет для нее сильным смягчением, да? Никак нет. Перед нападением она совершила разбойное нападение на ларек, украла там бутылку водки, выпила и напала на супруга. Так что это отягчающее. По баранье круглые глаза парня посмотрели на меня с таким осуждением, словно это именно я сбежала из дурки, разнесла этот чёртов ларек и пыталась укокошить приличного гражданина. «Да», — почесала затылок я, — «а от меня вы что хотите?» «Нужно взять у вас показания», — ответил милиционер. «А вы не будете возражать, если мы поговорим здесь?» — спросила я. «Понимаете, дома отец, он старенький, для него такая новость будет убийственная. Может быть, я исподволь его подготовлю, а потом через пару дней вы его и допросите?» Неожиданно сотрудник правоохранительных органов пошел мне навстречу. Я ответила на несколько вопросов и вернулась обратно. Своим я решила ничего не говорить. «Кто там был, Любаня?» — спросил Василий Харитонович, который как раз возился с грядкой, пытаясь разбить ровненькие ряды под ниточку. «Да так, участковый приходил», — честно ответила я. «Вдруг кто-то из соседей видел?» «Спрашивал, точно ли ты обратно будешь здесь жить?» «Точно, точно!» — обрадованно замахал руками дед и обеспокоенно спросил. «Но ты же сказала ему, что теперь опять я буду». Не успели мы вернуться с Анжеликой обратно в Калинов, как в дверях меня уже ждала вставленная записка, которая гласила, что меня хотят видеть в доме молитв. «Ну ладно, раз хотят, надо сходить». Мы вернулись вторым автобусом, так что успели до обеда. Я хотела, чтобы Анжелика подготовилась к предэкзаменационной консультации по истории. Сама же сразу помчалась к сектантам, даже не разложив как следует продукты из сумок. Спихнула все на Анжелику, все равно больше времени сидеть мечтать будет. Неожиданно дом молитв встретил меня оживлением. Я удивилась. Обычно здесь все бурлит по утрам выходных, когда народ собирается на общую молитву и проповеди. А вот ближе к вечеру зачастую остаются только несколько человек. Сейчас же такое впечатление, что проповедь перенесли на послеобеденное время. Хотя, может, праздник у них какой, а я ни сном, ни духом. Ну ладно, сейчас разберемся. Что случилось? спросила я знакомую женщину. Имени ее я не знаю, но пару раз на молебных видела. Да неприятности тут у нас, хмуро ответила тетка, неодобрительно покачав головой, и отвернулась. Я поняла, что выбить из нее сейчас что-то практически невозможно, поэтому поискала глазами другой источник информации. И надо же такому случиться, что на глаза не попалась лучезарная Марина. Причем не просто попалась, а мы столкнулись с ней взглядами. Первоначально Марина меня всячески обхаживала, демонстрируя всем, что это именно она меня завербовала. Но после моего посещения библиотеки в доме Всеволода отношения с ней начали резко портиться. Честно говоря, все началось еще с момента, когда я в клювике принесла им квартиру Ивановны. Ну, как бы там ни было, я должна понимать, что здесь происходит. Вдруг их секту вообще закрывают, и я все это затеяла зря. Поэтому я протискиваюсь сквозь толпу подрулила к Марине и задала вопрос в лоб. «Марина, что случилось?» Лучезарная женщина надулась и явно хотела сказать нечто язвительное, но так как рядом были люди, ей пришлось держаться. «Дом у нас забирают...» «Этот?» — удивилась я. «Нет, на Пионерской улице у нас есть дом», — поморщилась Марина. «Там старичок жил и нам потом отписал. Мы ремонт такой сделали. Планировали, что там будет типа общежитие для иногородней молодежи, а оно вон как». «И кто же забирает?» «Городские власти», — отмахнулась Марина. «Вот как? Я задумалась. Вряд ли документы там неправильно оформлены. Я точно знаю, что несколько юристов здесь есть. Скорее всего, это обычный рейдерский захват под прикрытием городских властей, с которого бандиты потом поделятся. Вот он, мой шанс. Еще вчера, сидя в деревне, я думала, чтобы бы эдакое забабахать, чтобы укрепить свои позиции в секте. А тут шанс сам лезет в руки». И я решительно направилась на поиски Всеволода. Он стоял в окружении трех мужчин разного возраста, как я поняла, это и были юристы. Вид у всех был растерянный и раздраженный. Тем не менее я подошла поближе и встала так, чтобы попасться на глаза старейшине. Он меня увидел, нахмурился. Я жестами показала, что у меня к нему разговор. Он отвел глаза и сделал вид, что прям занят, занят. Но меня такими детскими выходками не возьмешь. Я громко и многозначительно покашляла, в упор, глядя на него. И он сдался. «Любовь Васильевна, если это не срочно, давайте перенесем разговор на завтра», — сказал Всеволод. «Сейчас у нас тут дела творятся». «Я как раз по поводу этих дел и подошла», — ответила я и торопливо добавила. «У меня есть идея, как не дать городу отобрать дом». «Там нет вариантов, мы уже смотрели», — раздраженно отрезал пожилой мужчина в пиджаке с большим животом и лысиной. «Да, не подкопаешься, они все грамотно подвели», добавил второй невзрачный парень в клетчатой рубашке. «Но попробовать-то мы можем», — сказала я. Ну, «Вдруг и получится». «Лишняя бессмысленная работа. Что там может получиться?» — рассердился пузатый дядька. «А я точно уверена, что получится», — не сдавалась я. «Гражданочка, вы юрист?» Ехидно осадил меня третий высокий и тощий пенсионер с бородкой оля Дзержинский. Я насмешливо посмотрела на Всеволода и сказала. «Да, с таким подходом и отношением понятно, почему у нас дома отбирают». Юристы побагровели, им это явно не понравилось. А Всеволод покачал головой и сказал. «Любовь Васильевна, я не принижаю ваши таланты, но здесь сейчас и вправду уже ничем не поможешь». «Пари», — предложила я. «Я гарантирую, что за месяц дом будет наш». «Господь не одобряет азартные игры». Сокрушенно покачал головой Всеволод. «Ну, блин, какое-то поголовое упрямство!» Я психанула и, резко развернувшись, ушла под насмешливым взглядом юристов. Внезапно за спиной раздался возглас. «Любовь Васильевна, постойте!» Я обернулась. Меня окликнул Ростислав. Он стоял напротив Всеволода, вышел из коридора и саркастически смотрел на старейшину и юристов. «Я слышал часть разговора!» Медоточивым голосом протянул он. «Скажите, а как вы видите возможность вернуть дом?» «Очень просто», — пожала плечами я. «Нужно вокруг этого дома или в нем сделать большое благотворительное мероприятие с привлечением прессы, телевизионщиков, городских властей, представителей школы ветеранов. То есть максимально распиарить его, так чтобы на этом фоне вопросы о изъятии дома выглядели неэтично». «Что за мероприятие?» — живо заинтересовался Всеволод. «Любое благотворительное», — пожала плечами я. «Это может быть сбор средств для малообеспеченных семей, для детского дома или для дома престарелых. Вариантов много. И главное — дать развернутое интервью, что назначение этого дома именно для помощи людям». «А что? Это может подействовать». Задумчиво кивнул молодой юрист в клетчатой рубашке. Остальные два еще сомневались, но я продолжила расписывать плюсы мероприятия, и они заколебались. Здесь же самое главное, — пояснила я, — привлечь побольше внимания и показать, как, мол, добрые и бескорыстные люди этой церкви делают вот такие вот добрые дела. Можно даже привлечь журналистов и снять материалы. Саму акцию, затем те семьи или тех людей, которым помогли, затем, как у них изменилась жизнь после этого, затем планы церкви помочь еще большему количеству людей, затем, как проходит привлечение к деятельности молодежи. И как меняется их жизнь после этого? Все посмотрели на Всеволода. Было видно, что ему понравилось, но он все еще колеблется. На словах звучит-то это хорошо, наконец, чуть подумав, кивнул он. Но по сути, это гордыня. Господь призывает помогать страждущим бескорыстно, а здесь явная корысть на лицо. Но вот что ты с ним будешь делать, с чистоплюем этим чертовым? Мне захотелось от души выругаться. Значит, писать письма Гитлеру предшественники сектантов гордыни и грехом не считали. А провести такое мероприятие — это фу. Так если копнуть глубже у них все мероприятия, и вся их деятельность, да и вся агентурная сеть, это и есть грех и гордыня. Но как бы я ни возмущалась в душе, но изменить закостенелое мышление я не могу. Поэтому я с как можно более равнодушным видом пожала плечами и пожелав всем хорошего вечера отправилась домой. На выходе меня догнал Ростислав. Любовь Васильна, окликнул он меня чуть запыхавшись. Вы просто замечательно все придумали. Идея отличная и может круто сработать. Я вежливо и отстраненно кивнула и посмотрела на него, мол, чего ты с меня еще хочешь. Ростислав правильно истолковал мой взгляд, потому что улыбнулся и вздохнул. Вот потому я и считаю, что все и царящие сейчас тут порядке нужно срочно менять. Он закоренелый и негибкий, и его политика уводит нас все дальше в прошлое. Сейчас жизнь так быстро меняется, и мы тоже должны меняться, идти в ногу с жизнью. А Всеволод живет прошлыми принципами. Вот как сказали отцы основатели в начале века, вот так оно должно сто лет подряд и быть, по его мнению. Но это неправильно. Я хочу все изменить, понимаете? горячо зашептал Ростислав. Это же для людей все. Я посмотрела на Ростислава и сказала: Я все понимаю. Но при чем тут я? Как это при чем? Как это при чем? Загорячился он. Вы мне можете помочь. У вас хорошие идеи, которые могут много изменить внутри нашего сообщества. Нужно только убрать все Володы с его старческим брюжанием. Он еще попричитал, но тут его позвали, и ему пришлось уйти. Я вздохнула спокойно. Такой навязчивый молодой человек. Во молодежь нынче пошла, прямо как в моем мире. А дома. Когда уже занималась приготовлением ужина, механически чистя картошку, мысли мои перескочили на более насущные проблемы. Нет денег. Точнее, не так. еще немного денег-то есть, остались и заначки Любаши, и от ее непутевого мужа, как откупные за детей. Но эти деньги катастрофически таяли с каждым днем. Зарплата из ЖЭКа ровно хватала на оплату коммуналки, за электричество и на самые основные продукты. А вот если хочется конфетку или сосиску — То уже все. И как только люди в это время выживают на такие копейки. Я уже и забыла, как это. Привыкла к изобилию в моем мире. Деньги нужны. Я же планировала отнести немного в Хопер инвест Если подсуетиться быстро, можно успеть небольшой куш сорвать, пока там вся пирамида не завалилась. Мои мысли прервал приход соседки. — Тётя Люба, к вам бабка Ивановна! — крикнула Анжелика и ушла в комнату. «Ивановна, проходите сюда на кухню», — позвала я. «А то у меня все руки в продуктах». Старушка-соседка заглянула на кухню и при виде меня расплылась в улыбке. «Здорово, Любаша! А я смотрю, не было тебя эти дни, и твоих не видно». «Да мы в село ездили», — пояснила я и принялась перемывать картошку. «Отец и Ричард там остались, а мы вернулись. Мне на работу, а Анжелике к экзаменам готовиться надо. Да вы садитесь за стол». Я сейчас ужин поставлю, и мы чай попьем. Что за новости у нас? Рассказывайте. Да какие там новости? вздохнула старушка. Она сейчас сильно отличалась от той уринолюбивой Ивановны, которая встретила меня у дверей в первый мой день попадания сюда. Теперь она была вымота в чистой и опрятной одежде, и главное, когда ее навязчивые мысли типа уринотерапия и лечение керосином ушли, она в принципе оказалась довольно-таки неплохой старушкой. Видно было, что женщины из секты ухаживают за нею вполне добросовестно, и вид у нее был тоже довольный. Что? Совсем ничего не случилось? не поверила я, залила в кастрюлю с картошкой воду и поставила на газ. К тебе только приходили, сказала Ивановна. Кто? удивилась я и налила чаю. Сперва сестра твоя прибегала оглашенная! Неодобрительно покачала головой Ивановна. Приперлась ночью, уже часов двенадцать было, если не больше. И как давай в дверь колотить? Орала, тебя звала. Думала, что ты не открываешь ей. А вы не спросили, что случилось? Да я даже дверь то побоялась открыть. В глазок только посмотрела, и то тяжко, А то, думаю, я сейчас дверь открою, а она меня заодно пристукнет. Такая злая она была, хуже Райки. А вы не слышали, что именно она хотела и кричала? Что хотела? Ну, так тебя, знама увидеть. Звала она тебя по имени. А что кричала: Где деньги, отдавай? В общем, деньги она хотела, чтобы ты ей отдала. А потом: А потом Серега с первого этажа вышел и шугнул ее. Ивановна шумно отпила чай, отдуваясь. И она сразу ушла? Ну, ты же знаешь, Серегу, он, если не выспался, всегда злой. Конечно, ушла. Любой бы ушел, если Серега вышел шугнуть. И больше не приходила? «Да вроде нет», — задумалась старушка и отрицательно покачала головой. Я и сама задумалась. Выходит, Тамарка сбежала из дурки и прямиком ринулась ко мне. А так как меня не было, то она побежала домой, где пырнула супруга несколько раз ножом. М «Да. В общем, мне явно повезло, что я деду дом вернула и все селе с ним была. А то чует мое сердце все эти ножевые ранения могли бы достаться мне». «Одну секунду», — сказала я соседке, — Пододвинула ей розеточку с вареньем поближе и выскочила в ванную. Там я посмотрела на себя в зеркало и ахнула. У меня всегда были довольно резко выраженные морщины на лбу и возле крыльев носа. причем они были у меня всегда, начиная с юных лет. Не знаю, почему так. Возможно, генетика. А возможно, мы в те времена не особо умели следить за собой. Но как бы там ни было, я сейчас рассматривала себя в зеркале и видела, что на лбу глубокие борозды стали совсем незаметными а носогубные складки полностью разгладились. И этого не может быть. Я опять посмотрела в зеркало. Но это так. «Любаша, ты где там уснула?» — услышала я голос соседки и со вздохом поспешила обратно на кухню. «Я вот что еще скажу, пока не забыла», — сказала Ивановна, и, чуть подумав и отхлебнув еще чаю, добавила. «Потом к тебе еще и мужик приходил. Вчера». У меня сердце ёкнуло. Неужто Виталик Кен решил вернуться, невзирая на то, что его принудительно отправили по месту прописки? Вот только этого мне и не хватало. И что же делать? Но вслух я спросила. С наколками на руках? Нет. Шумно хлюпая чаем, замотала головой старушка. Одет очень прилично, в пиджаке и при галстуке. И красивый такой мужик. Видно, что порядочный. Хм, кто же это?